Развитие импульсивных навыков чрезмерная сила примитивных влечений при недостаточности высших задержек нередко ведет к развитию состояний внешне чрезвычайно сходно с навязчивыми характерной для таких объединяемых крепелином в группу импульсивного помешательства состоя является непреодолимость безудержность с которой данное влечение стремится превратиться в действие. Действия эти, однако, в противоположность навязчивым, не являются чем-то неестественным, вынужденным, производным, а наоборот, представляясь сознанию больного, направленными к достижению некоторой желанной, хотя, может быть, и не всегда вполне ясно осознаваемой им цели, обыкновенно самым процессом своего выполнения доставляют ему глубокое органическое удовлетворение. Навязчивые действия при обсессиях – являются служебными, защитными, здесь же надо говорить об известной самоцельности такого рода поступков. Там дело идет о вещах элементарных, стереотипных, здесь о сложных, требующих большой подчас энергии актах. Второстепенной и далеко не постоянной, хотя практически очень важной особенностью подобных импульсивных поступков является их преимущественно антисоциальная направленность. к совершению чего-нибудь непозволительного, иной раз даже преступного. Самыми частыми и важными их формами являются импульсивное воровство, клептомания, импульсивное бродяжничество, пориомания, фуги, вагобандаж, запой, дипсомания и страсть к азартным играм. Сущность импульсивных навыков описываемого рода пожалуй, лучше всего обнаруживается в развитии клептомании. Зачаточные формы клептоманических актов нередко отмечаются еще в детском возрасте. Там их структура совершенно ясна, она вырастает из страстного желания иметь ту или иную вещь и неспособности длительно противиться искушению ее тайного присвоения. В число мотивов иной раз отчетливо вплетается элемент азарта – авантюры. В период полового созревания клиптоманические наклонности, как и все вообще психопатические особенности, возрастают, обостряются и обнаруживают наклонность к особенно безудержному проявлению. Между прочим, интересно отметить, что чаще клиптоманами делаются лица женского пола, причем особенно неспособными противостоять искушению они оказываются во время менструации или каких-нибудь других периодов полового цикла – беременность, лактация и прочих. Удачно сошедшее с рук воровство ослабляет у клептомана еще оставшиеся задержки и усиливает влечение к новым кражам, которые таким образом постепенно входят в привычки. В случае раскрытия кражи, пойманные в интересах уже самосохранения – обыкновенно усиленно подчеркивают неспособность к сопротивлению болезненному побуждению, а также бессмысленность и ненужность для попавшегося акта воровства. Что о полной безотчетности здесь и речи быть не может, показывает уже тот факт, что наказания уменьшают количество клептоманов, тогда как, наоборот, признание последних невменяемыми и освобождение от наказания содействуют дальнейшим повторениям прежних проступков. Конечно, есть и такие случаи, где клептомания укореняется очень глубоко и приобретает определенные патологические формы. Тут наибольший интерес представляет процесс перемещения в акте болезненного влечения центра тяжести с предмета, которым больной хочет обладать, на самый акт похищения, приобретающий для него таким образом самодавлеющую ценность и значение. Подобные клептоманы часто оказываются не способными освободиться от своей сделавшейся тягостной и для них самих привычки, они в конце концов тащат все, что попадется им под руку, не обращая внимания на то, нужно это им или нет. Надо заметить, однако, что в случаях таких совершенно бессмысленных краж нередко оказывается, что дело идет не о психопатическом развитии, а о шизофрении или о других заболеваниях, старческое слабоумие, прогрессивный паралич. У настоящих не очень тяжелых клептоманов кражи или имеют характер одиночных действий или совершаются пачками как бы в виде прорывов, там где есть или очень большой соблазн или по какой-нибудь причине ослаблена сопротивляемость в лечению украсть. В легких случаях клептоманические акты могут через известный промежуток времени исчезать совсем. Импульсивное бродяжничество носит несколько иной характер. Импульсивные действия здесь лишены сколько-нибудь ярко антисоциальных черт. Бродяжничество скорее асоциально, чем антисоциально. Далее, импульс, лежащий в его основе, гораздо более освобожден от целевых установок. Бродяга не знает цели, он движется только неопределенным, не всегда им ясно сознаваемым, хотя обыкновенно чрезвычайно могучим влечением к свободе, к перемене места. Ежели он долго засиживается где-нибудь, им в конце концов овладевает неопределенная, ему самому непонятная тоска и тревога, жажда новых впечатлений, а то так и просто страсть во что бы то ни стало идти, куда глаза глядят, и он снимается с места, бросая возможность хорошего материального обеспечения, порывая самые глубокие и интимные связи, чтобы променять все это на новое, на неизвестность, нужду, лишение. Конечно, далеко не все привычные бродяги могут быть отнесены к числу бродяг импульсивных. Многие начинают бродяжить по нужде, у других же бродяжничество представляет проявление психической деградации в результате перенесенного психозопроцесса, шизофрении, реже эпилепсии. Периодическое возникновение париомонических импульсов иногда стоит в связи с фазами депрессивными циркулярного психоза, эпилептоидной психопатии или в связи с эквивалентами эпилепсии. Для нас здесь важно отметить, что в случаях настоящего импульсивного бродяжничества привычка является тем фактором, который неопределенные влечение к странствиям присущие большинству находящихся в пубертатном периоде юношей, постепенно превращает в стойкую непреодолимую установку – развитие. Нет надобности подробно останавливаться здесь на развитие азарта. Мы хотели бы только указать на значительную роль, которую в этом развитии играют ситуация и соответствующие многократные переживания. И здесь накопление известных условных рефлексов и привычек на основе благоприятного конституционального предрасположения, в конце концов, играет решающую роль. Несколько особое положение среди импульсивных проявлений занимает дипсомания. По-видимому, эта форма злоупотребления алкоголем по лежащим в ее основе патологическим механизмам представляет сборную группу еще не вполне выясненного состава. Крепелен – Часть случаев дипсомании, как известно, относил к проявлениям генуинной эпилепсии. Некоторые случаи, может быть, соответствуют и циркулярным депрессиям, остальные же, по-видимому, представляют результат своеобразного развития склонных к расстройствам настроения эпилептоидных психопатов. У алкоголиков или даже просто у лиц, испытавших несколько раз алкогольное опьянение, естественно, развивается стремление глушить вином те невыносимые состояния душевной тоски, которые так свойственны некоторым эпилептоидам. Механизм закрепления привычка такого способа бегства от самого себя очевиден и не нуждается в подробном описании. Здесь уместно отметить, что и всякая вообще наркомания, включая сюда и привычное пьянство, в значительной степени основана на действии, усиленном привычкой и постепенным ослаблением сопротивления, влечение к искусственному созданию своеобразной эйфории, то есть на механизме, родственном тем, которые лежат в основе всех импульсивных состояний. Эпилептоидная конституция представляет наиболее благоприятную почву для развития не только дипсомании, но и всех других форм импульсивных состояний. Напомним, что мы еще при описании статики психопатии выделили в пределах эпилептоидии группу лиц, у которых прямые эпилептоидные свойства – злобность и агрессивность – несколько отступают на второй план перед склонностью к выявлению их чрезмерно напряженных влечений. Конечно, не надо представлять себе дело так, что у представителей других конституциональных групп развитие по одному из описанных выше типов совершенно невозможно. При условии некоторой примитивности и неспособности использовать в полной мере для подавления элементарных желаний и влечений тех высших задержек, которые создаются организованным трудом, бытом, культурой, импульсивные состояния, по-видимому, могут возникать и при благоприятных условиях, закрепляться у психопатов различного склада, правда, почти всегда отличающихся некоторыми асоциальными наклонностями. Особенно должна быть здесь упомянута группа неустойчивых психопатов.